Глава четвёртая. Орлейт. По запахам, которые доносятся с кухни, всегда можно определить время суток. В полдень властвует сочная томящая дичь. Вечер наполнен обжаренными на огне корнеплодами и яркими приправами. Ночью в воздухе витают кислые нотки маринадов или сладость засахаренных ягод, что превращаются в желейное варенье. А по утрам, как сейчас... Доносится дрожжевой аромат свежеиспечённого хлеба. Моё любимое время суток. Осторожно просачиваюсь на шумную кухню, бурлящую веселой болтовнёй. Сюда часто заглядывают незнакомцы из лесных общины и племён, которые доставляют фрукты и дичь, и за годы я научилась действовать с оглядкой. Всегда. Спасают от чужих взглядов и шёпота, который не бывает достаточно тихим. Лекс, первая помощница. По локоть в тесте, во всё с ним борется. Она одаривает меня дружелюбной улыбкой, от которой озаряются её глаза цвета морской волны. «Всё чисто?» — улыбаюсь в ответ. Все остальные понимают, что я не желаю ни на шаг ступить за пределы своего безопасного привычного существования. Пузыря, что меня защищает. Вдыхая полной грудью аромат сдобы, я прохожу дальше в комнату, таящую в себе сердце замка — женщину с раскатистым смехом, способную скрасить ваш день своими полезными рецептами. Беру с маленькой тарелки у очага дымящуюся булочку, разрываю мягкое упругое тесто на две части, провожу пальцем по комку коричнево-орехового масла, размазываю его по выпечке и от души откусываю. «Утро доброе, девчушка!» — кричит кухарка, и я, развернувшись с набитым ртом, машу ей в ответ рукой. Розовые с прожилками серебра волосы кухарки, собранные в тугой пучок, карии с рыженкой глаза радостно поблёскивают. Покачивая полными бёдрами, она ставит на плиту большую медную кастрюлю так, что через край хлещет вода. С тарелкой в руке я огибаю кухню, чтобы шмыгнуть в подвал полный мешков зерна, головок созревающего сыра и здоровенных бочек вина — Мягко коснувшись коленями холодного камня, ставлю тарелку рядом и протягиваю руку к круглому воздуховоду в стене. Извлекаю оттуда цапалку, мышеловку, сделанную из выдолбленной ветки дерева, некоторого количества свёрнутого металла и капельки изобретательности. Поднимаю её, заглядываю в малюсенький глазок, такой, что пролезет разве что нос грызуна — В другом конце ловушки свернулась калачиком крошечная перепуганная мышка, которая, очевидно, питает столько же любви к коричнево-ореховому маслу, сколько и я. «Сегодня не твой день», — бормочу, открывая задвижку и поднимая крышку, после чего, просовываю руку внутрь, и достаю извивающуюся живность за хвост. «Жерненькая», — интересуется сзади кухарка. От звука её тёплого, грубоватого голоса меня мгновенно затапливает облегчением. «У меня тут здоровенный паразит в мешке дыр наделал. Надеюсь, это ты его изловила». «Обычно», — отвечаю я, глядя, как бедняжка раскачивается взад-вперёд в попытках извернуться и укусить меня. Кухарка разочарованно хмыкает, а я, порывшись в сумке, достаю банку с отверстиями, откручиваю крышку одной рукой, опускаю мышь внутрь и сразу же закрываю обратно. Затем размазываю остатки масла по внутренней стенке цапалки, и возвращаю её обратно в дыру. «Есть пожелание?» — спрашивает кухарка, и я улыбаюсь, бросая на неё взгляд через плечо. «Лучше выдавай-ка их пораньше. В ближайшие недели кухня будет по уши в работе. У нас годами балов не случалось». Прочищаю горло и, встав, прячу мышь в сумку. Стараюсь не обращать внимания на тяжесть, что вдруг ложится мне на плечи. «Как насчёт яблочных рулетиков, которые часто делали, когда я была маленькой?» Кухарка сводит брови. «С лимонной рисковой глазурью?» Киваю, утирая испачканные в масле пальцы об одежду. «Ты постоянно их выпрашивала, когда тебе было грустно?» «Я в порядке», — лгу, вымучивая очередную улыбку. «Просто у меня на дереве полным-полно лимонов. Принесу их попозже». Хм, «Хм... Время сменить тему. «Как поживает внучка?» Добралась вчера до Карделла, чтобы с ней повидаться. Кухарка довольно раздувает щёки. Её дочь и зять выращивают трюфели в соседней деревне и недавно родили первое долгожданное дитя. «Добралась! И малышка, упитанная, в отличие от тебя!» Глядев меня с головы до ног, кухарка цокает языком и качает головой. «В один прекрасный день я найду способ нарастить миска на твоей косточке!» «Помяни мое слово!» Последнюю фразу мы произносим хором, и я смеюсь, забрасывая сумку на плечо. «Теперь иди», — прогоняет меня кухарка. «Суп сам с собой не сварится. Принеси лимоны, как раз попьём чайку. Расскажу тебе о моей крошке». Жду с нетерпением. Приподнимаюсь на цыпочки, чтобы запечатлеть на усыпанные веснушками щеке поцелуй. Затем подхватываю свою тарелку и, оставив её в раковине, спешу на выход. Мышка пищит, недовольной тряской, пока я трусцой бегу по холодному пустынному коридору с пылающими на стенах факелами. Добравшись до развилки в виде буквы «Т», я сворачиваю налево, замедляю шаг у мощённой арки по правую руку, той, что на вид ничем не отличается от всех прочих арок в этом огромном замке, только на вид. Это один из тридцати входов в перепутье. Заброшенный лабиринт коридоров посреди замка — которые изгибаются, изворачиваются, разделяются и ведут в места, труднодоступные иным образом. Моё секретное оружие. Эти коридоры ведут повсюду и везде, если знать, как ими пользоваться. Некоторые выныривают дверями, невидимыми с непривычки. Другие, несмотря на обычный путь, уходят во вполне обычные места. Возьмём, к примеру, люк на пятом этаже. Туннель, который выплюнет тебя в подземном хранилище, хотя за всю дорогу ни разу не покажется, что он хоть капельку поднялся или опустился. Короче говоря, в них легко заблудиться без чёткого понимания, которому я столько раз училась на собственном горьком опыте. Все удивляюсь, как не осталось украшать какой-нибудь туннель своим обезвоженным трупом. Теперь замок Нуар — мой личный город, как те, о которых я читаю в множестве книг, что хранятся в корешках гигантской библиотеки, Коридоры — это улицы. Кухня — пекарня, которая оплачивает мои услуги по избавлению от мышей лучшими булочками с корично-ореховым маслом. Спальни — дома, наполненные стойкими запахами людей. Как логово — личные покои Рордина. Мысль о том, что скоро целых два дня всё здесь будет кишеть незнакомцами, лежит у меня внутри твёрдым камнем — У развилки туннеля я сворачиваю налево, и краем глаза вижу девочку, что скорчилась на полу стены. Застываю, как вкопанная. Оглядываюсь, и в горле встаёт горький ком. Ей, наверное, не больше семи-восьми лет. Она дрожит. Чернильные волосы с путанным саваном не спадают на плечи. Не думаю, что она успела меня увидеть или услышать. Потому вероятно, что я передвигаюсь по замку словно призрак. Мои босые шаги мягче лёгкого вздоха. Всегда. За годы я научилась двигаться вместе с воздухом и сливаться со стенами, с тенями, несмотря на длинные золотистые волосы, которые изо всех сил стараются, чтобы я выделялась. Прочищаю горло, и девочка вздрагивает, тут же устремляет на меня дикие полные страха глаза. Выставляю перед собой руки, стараясь показать, что не представляю никакой угрозы, хотя из сумки то и дело доносится гневный писк. «Потерялась!» Спрашиваю я, присаживаясь на корточке. Девочка кивает, личико-сердечко бледнее луны. «Что с твоим голосом?» Рука сама собой взлетает к горлу, словно жалкий щит. «Пострадала, когда была маленькой», — шепчу в ответ. «Поэтому выходит вот так, хрипло, вечно изломанная, резко, словно за целый день ни разу не промочила горло. Не мягкий медовый голосок, как у некоторой прислуги, и близко немелодичный щепет моей Танис. «Ой!» — отзывается девочка, все еще сжимаясь в комок, наблюдая. Хорошо, что она больше ничего не спрашивает, ведь я не знаю, чтобы ответила. Единственные воспоминания о ночи, разрушившей мое горло, приходят ко мне во снах. Крики, чадящее пламя, пронзительный царапающий скрежет, въевшийся так глубоко, что на моей душе остались неисцелимые шрамы. «Рано!» что мешает вести нормальную жизнь, без страха, что любой резкий звук влечёт за собой атаку. вымучивая улыбку. «Давай-ка поищем твоих родителей». «У меня их нет». Улыбка меркнет, обрывается сердце. Внезапно вижу в изумрудных глазах тьму, ту самую неотступную, которая хорошо мне знакома. но стараюсь я говорить бодро, «а откуда ты сюда пришла?» Девочка шмыгает носом и вытирает щёки пышными рукавами. Из больших блестящих дверей. Крепость. Двери, за которые мне запрещено ступать. Неизведанная зона, которую предстоит исследовать. Вспоминаю скелет, что однажды обнаружила у стены неподалёку оттуда. Справедливости ради? Я же обязана вернуть ребёнка. Тебе повезло. Я прекрасно знаю, где эти самые двери. Протягиваю к ней руку, словно мостик между нами. Девочка внимательно её изучает, потом опускает взгляд на мою сумку. «А у тебя там есть вкусненькая? Или только мышка?» Вскидываю бровь. «Писк слышно», — с робкой улыбкой поясняет девочка. «Умница!» — хвалю я, выуживая банку с ирисками, затем откручиваю крышку и предлагаю угощение. «По одной в ладошку», — раз угадала содержимое сумки. У девочки загораются глаза, она сует обе конфеты прямиком в рот и позволяет мне поднять её на ноги. Мы шагаем в тишине, держась за руки, и чем дальше спускаемся по кривым лестницам и безмолвным переходам, тем сильнее становится хватка малышки. Когда я, наконец, помогаю ей пролезть в люк в высокий коридор четвёртого этажа, у меня остаётся ощущение, будто все пальцы покрыты синяками. Возвращаю кавер на место. Стряхиваю паутину с платяца девочки, затем поворачиваюсь к крепости, что нависает над нами словно вход в подземный мир. В этом коридоре, неестественно длинном на вид, нет окон, и уж точно нет других дверей в половину столь интересных, как эти. Большие факелы по обе стороны двойных дверей без ручек придают им золотистый блеск. В гладком камне, словно в зеркале, видны наши отражения. Не обращая внимания на своё Я шагаю вперёд и четырежды стучу, каждый раз отдаётся эхом. Эдакое насмешливое сердцебиение. Девочка у меня за спиной шаркает ножками, механика приходит в движение, и дверь открывается, словно пасть чудовища, правда, ровно настолько, чтобы выпустить дородную зверюгу мужика слишком хорошо мне знакомого. Джаскин — хранитель крепости, или, по крайней мере, так его называю я. Он одет в типичный наряд западной стражи — чёрные штаны, сапоги до колен и потрёпанная на плечах тёмная куртка. Левую сторону груди и одну руку защищает подобное текучим чернилам броня. Если б я могла заползти ему внутрь, там хватило бы места на троих таких, как я, причём удалось бы даже поёрзать и устроиться поудобнее. Он смотрит на меня сверху вниз с маленькими настороженными глазками, и я сверкаю ему ослепительной улыбкой. «Орлеет!» — ракочет он с удивительной теплотой в голосе. «Если такое услышать, можно подумать, что говорит полнейший тюфяк». «Джаскин!» — склоняю я голову в знак приветствия. «Прекрасный день для прогулки!» Кустистая бровь вскидывается чуть ли не к линии рыжеватых волос. «Не сомневаюсь. Как-то ты скоро вернулась. Вот сейчас обидно. Твой осуждающий тон мне неприятен». С тех пор, как я была здесь в последний раз, прошло целых два дня, пожимая плечами. Так вот, у меня тут билетик. Кое-кто. Я нашла её в перепутье. Клянусь, он приподнял уголок рта. Но сказать наверняка трудно из-за поросли цвета ржавчины, которая покрывает половину его лица. Где? Закатываю глаза и подталкиваю девочку вперёд. Она пялится в пол, сцепив пальчики. Джаскин опускает медовые глаза. потом ныряет головой за дверь. «Вестали!» — съёживаюсь. Лёгкие у Джаскина ого-го. В проёме ковыляя показывается вертлявая женщина. Лицо осунулось, щёки красные. Жёсткие волосы собраны в такой тугой пучок, что почти разгладились годы, запечатлённые вокруг бледно-голубых глаз. «Анника! Кваты проклятые! Где ты шлялась?» Голос бьёт по ушам, но больше всего жалит взгляд. Две ледяные булавки, что вонзаются в меня и малышку. Она тащит Анику за двери, и прежде чем скрыться, из виду бедняжка едва успевает глянуть на меня через плечо. Пытаюсь шмыгнуть следом, но путь обзора мне преграждает Джаскин. Гигант, непроницаемая стена. Судя по тому, как округлились его щёки, где-то под жёсткой порослей он усмехается. Стёрла бы ухмылку с грубоватой рожи, если бы он не был таким, чтоб его высоченным». хмуро упираясь кулаками в бёдра. «Ты относишься к работе слишком серьёзно». «Ты это уже не раз говорила», — он склоняет голову. Орлеет. Со вздохом роняю потяжелевшие руки вдоль тела и возвращаю жест. «Джаскин!» Так начинается моё позорное отступление. Не первое и сомневаюсь, что последнее.